Глава 34 Немудрствуя лукаво, дракон с разгона влетел в редакцию газеты «Ростки правды». Входная дверь с грохотом врезалась в стену. Бронзовый колокольчик коротко звякнул, слетел с привычного места и покатился по полу. «Вы зачем? Куда?» Заикаясь, пролепетал секретарь, заметавшись по приемной. «Так нельзя! Я вызову полицию!» «Я герцог Рональд Бриан!» – прорычал дракон. «Уйдите от греха! К вам у меня претензий нет! А вот к вашему шефу их очень много!» Секретарь в ужасе прижался к стене, побледнел и начал медленно сползать на пол. Ударом задней лапы дракон вышиб дверь, на которой гордо красовалась золотая табличка с надписью «Шеф-редактор Мэтр Альберт Феррис». За огромным письменным столом, пытаясь сохранить невозмутимость, восседал господин средних лет. Совершенно лысый, зато с пышными бакенбардами. Модный дорогой костюм шеф-редактора говорил о том, что газета процветает. Нервная улыбка озарила круглую физиономию лысова Он слегка приподнялся. «Что привело вас к нам, ваша светлость?» Разумеется, опытный глаз редактора сразу определил, кто вломился в его кабинет. Рональд принял человеческий облик, взял стул, с грохотом поставил его напротив стола редактора, сел, закинув ногу на ногу. «Не догадывайтесь! поинтересовался, сдерживая приступ гнева. «Бриану безумно хотелось схватить со стола мраморный письменный прибор, отделанный бронзой, и треснуть по башке редактора». «Ваш визит вызван статьей в утренней газете», — продолжал тянуть время Феррис. «Соображайте», — кивнул Рональд. «Итак, вы уничтожаете все оставшиеся экземпляры утреннего выпуска, уничтожаете набор статьи, и впредь, чтобы не вздумали печатать обо мне или Ариане Кор, согласовываете лично со мной. Понятно?» «А иначе что?» — попытался хорохориться Феррис. Император даровал гражданам свободу слова. И не отменил неприкосновенность высшей аристократии. Тяжело поднялся Бриан. Я могу купить вашу газетенку с потрохами, могу просто развалить здание и скажу, что так получилось случайно. И мне поверят, ведь я герцог. Он вышел из кабинета. Где тут печатный цех? В конце коридора, милорд. Заикаясь, произнес секретарь, отвешивая земной поклон. «Прошу, остановитесь, милорд, не надо!» Вскочил вслед за Рональдом Феррис. «Вы не имеете права, это незаконно, это нарушение гражданских прав!» «Опубликовать заведомую клевету не нарушение гражданских прав!» Рональд снова обратился в дракона, ворвался в цех, обвел взглядом желтый глаз помещения. Несколько станков с лязганием шлепали прессом по бумаге. «Все вон!» – прорычал Бриан. Работники, толкаясь, выбежали из цеха. Меткий удар тяжелого хвоста разметал уже набранный текст. Дальше Рональд просто громил станки и оборудование. Он не собирается искать, где тут подготовлены к печати пасквиль. «Милорд, умоляю, только не этот печатный станок!» – взмолился редактор – раскидывая в стороны руки и закрывая собой замысловатое оборудование, похожее не то на швейную машину, не то на небольшой паровоз. «Он бешеных денег стоит. Новая модель. Работает на паровой тяге. Умоляю, не надо! Вы уже разбили текст со статьей. Я готов принести извинения в следующем номере. Я готов давать бесплатную рекламу кофейней матрасы Кор. Я напечатаю опровержение. Все что угодно». «Только не новый станок! Обещаю, больше подобного не повторится!» Редактор судорожно хватал ртом воздух, молитвенно сложил руки на груди и затравленно смотрел на Бриана. «Вы меня разорите, милорд! В газете вся моя жизнь! Будьте милосердны!» Рональд шумно выдохнул и немного успокоился. «Я терпел ваши идиотские статейки о моих похождениях. «Я молчал, когда вы перемывали мне кости. Не возражал, когда иронизировали над моими ночными полетами. Но всему есть предел. Я покупаю вашу газету. Желаете продать добровольно или мне отнять ее в судебном порядке и бесплатно? Обещаю, я добьюсь взыскания такого штрафа, который пустит вас по миру, дорогой Феррис». «Ваша светлость, я понятия не имел, что там написала эта дура Памела, пока не вышел номер. Вы же знаете, какая она острая на язык, но читателям это нравится. Я немедленно уволю ее, клянусь!» «Притесняйте женщин, милорд. В разгромленный цех энергичной походкой вошла Памела Виллерд. Она села на край рабочего стола, закинула ногу на ногу, обнажая ее до колена и демонстрируя ажурные шелковые чулки. «А ведь когда-то мы были друзьями!» С улыбкой напомнила она Бриану, игриво покачивая ножкой. «Ты переступила грань дозволенного!» Мрачно посмотрел на нее Рональд. «Я борюсь за равноправие!» Парировала Памелла, гордо скинув голову. «И никто, даже сам император, не сможет мне этого запретить!» «Я прочитал твою статью!» Рональд поправил юбку Памеллы, закрывая ее ногу. «Веди себя пристойно, а то выглядит, будто ты пытаешься соблазнить своего шефа. Домогательство тоже преследуется по закону». Помела фыркнула, соскользнула со стола и стала перед Брианом с вызовом, глядя ему в глаза. «Ты мстишь за то, что я тебя бросила?» «Это было давно, и я не вспоминаю о тебе, хочешь верь, хочешь нет». «Но ты позволила себе написать грязные измышления о Арианне Кор. Ты оскорбила девушку, предположив, что она моя любовница и содержанка». «Имею право высказывать свои мысли», — продолжала дерзко смотреть в лицо Бриана Памела. «И ты мне этого не запретишь. Ты мстительный и злобный монстр. Ты пользуешься тем, что мужчина, и позволяешь себе...» «Памела, ты глупее, чем я мог предположить». — цыкнул на нее редактор. — Угомонись! — Вам не заткнуть мне рот. Превосходству мужчин приходит конец, и я всеми силами приближаю его. — Дура! — безнадежно вздохнул редактор. — Ты уволена. — Думаете, это остановит меня? — саркастически усмехнулась Памела, глядя на шефа. — Думаю, нет. Но тебя не примут на работу ни в одну газету. Тебя даже полы мыть не возьмут. Мрачно пообещал ей Рональд. «Ты доигралась, милочка!» «Я тебе не милочка!» Взорвалась Памела. «За меня станут тысячи женщин столицы! Они пойдут на баррикады! На смерть!» «Ради тебя? Ты серьезно?» Выгнул бровь Рональд, Насмешливо глядя на Памелу. «Ради идеи, Ради нашего равноправия И свержения мужчин!» «Все намного запущеннее, чем я думал!» Печально кивнул Бриан. «По тебе психушка плачет». «За стенки меня не пугают». «Слушай, запоминай». Рональд приблизил лицо к лицу Памеллы. «Мои юристы заставят тебя заплатить за клевету. Это раз. Второе, если попытаешься продолжить делать гадости Ориане, пожалеешь. Это я тебе обещаю». «Поднимешь руку на женщину?» – сощурила глаза Памелла. «Прикажешь своим прислужникам убить меня? Вижу, все еще не можешь меня забыть. Ты все еще сходишь от меня с ума и ревнуешь!» Она провела ладонью по груди Рональда, смахнула несуществующую пылинку сладко на его камзола. «У тебя завышенная самооценка!» Сокрушенно вздохнул Рональд, брезгливо убирая ее руку со своей груди. «Ты не борец за права женщин!» «Ты обычная скандалистка и злопамятная Мегера». «Оскорбляешь меня!» Хищно сощурилась Памелла и тут же презрительно фыркнула. «Ведешь себя как неотесанный грубиян. Все мужчины одинаковы, козлы и кобели, других не бывает. Вас только могила исправит. Так значит, я скандальная Мегера. Но я так не считаю. Да и ты тоже, не так ли?» Эротично облизнула алые губы Памела. «Говорю, что есть». Рональд оскалился в недоброй улыбке. «Так вот, если не угомонишься, я упеку тебя в монастырь, в соседнюю келью с моей матушкой. Сможете вспоминать былые дни и интриги, которые плели». Лицо Памелы побледнело. Она поняла, Рональд не шутит. Разумеется, он не смог бы упрятать скандалистку Памелу в монастырь, Клевета не убийство, за нее положен только штраф. Но Памела поверила блефу Бриана и испугалась. А это главное. Где были его глаза и мозги, когда он связался с этой неуравновешенной особой? Рональд вздохнул. В одном Памела права. В определенные моменты мозги у мужчин отключаются напрочь и начинают работать природные инстинкты. А потом приходится пожинать плоды своих необдуманных поступков.